19 «Как это?» — опешила Анна. «Пенит принадлежит вам?» Кирилл Львович поднял на нее свои ясные глаза, окруженные сетью морщин, и посмотрел прямо и величественно. — Вот так, очень просто. Бахаласкар должен быть моим по праву. «Почему — Почему? — осторожно спросила Анна, опасаясь, что он свихнулся на старости лет. — И не мудрено быть прикованным к инвалидному креслу, да еще в окружении этих жутких бадин с черепами. Тут любой помешается. А что, если он украл колье? — Объясните, пожалуйста, — попросил Степан, тоже подозревая нечто подобное. Старик приосанился и, выдержав небольшую паузу, провозгласил. «Я Кирилл Львович Романов». Тон То его подразумевал все, что угодно, только нежелание подшутить над своими гостями. Некоторое время Анна и Степан остолбенело глядели на него, пытаясь осознать, что он им только что сказал, но в их головах это определенно укладываться не желало. «Романов? Да. Ну и что?» «Как это что?» — удивился Кирилл Львович и с гордостью пояснил. «Я продолжатель династии Романовых!» Степан тряхнул головой, как бы заставляя свои мозги работать. «Вы имеете в виду...» — осторожно начал он. «Именно...» — опять молчание. «Потомок последнего русского императора Николая II!» Старик кивнул. «Да, прямой потомок!» Снова пауза. Постепенно сбитый с толку Степан начал приходить в себя. «Но этого не может быть. Все родственники Романовых известны наперечет. Разве я сказал, что я просто родственник?» Кирилл Львович многозначительно усмехнулся. «Я сказал, что я прямой потомок самого Николая». Анна в недоумении переводила взгляд с одного на другого. с открытым ртом слушай этот странный диалог. Она даже забыла про свои подозрения, что кто-то прячется за стеллажами. «Как такое возможно?» — наконец растерянно спросила она. Кирилл Львович пожал плечами. «Очень просто. Теперь у нее уже не осталось сомнений, что старик сбрендил. Ведь поверить в то, что он сейчас сказал, было бы по меньшей мере смешно. Чушь какая-то». Сам же подтвердил, что вся царская семья была расстреляна большевиками. Внезапно в глубине магазина что-то грохнуло. «Там кто-то есть!» — Анна вскочила с кресла. Кирилл Львович засмеялся и успокаивающе поднял руку. «Да не волнуйтесь вы так! Я давно заметила, что вы, Анна, все посматриваете по сторонам, ищете кого-то. Заметили, что на столе стоит еще одна чашка чаю». «Заметила», — призналась она. «Кто там у вас прячется?» «Выйди-ка сюда!» Позвал Кирилл Львович и лукаво подмигнул гостям, от чего на миг лучики морщин вокруг глаза сошлись в точку. И тут из темноты к ним выплыло удивительное создание. Совсем еще юная девушка, почти подросток, тоненькая, как тростинка, с бледным фарфоровым личиком, чуть курносым носиком и аккуратными губками бантиком. «Знакомьтесь!» — просиял Кирилл Львович. «Моя внучка Алёна!» Девушка опасливо взглянула на гостей и подошла. Все её движения были поразительно легкие и грациозны. «Очень приятно!» — удивлённо пробормотала Анна и подумала, что в жизни не видела такого ангелоподобного существа. «Садись, допивай свой чаёк!» — ласково улыбнулся ей старик. Выдвинув из-под стола табуретку, Алёна села на самый её краешек, чуть склонив голову и потупив взгляд, чем вызвала в памяти Анны образ Алёнышки с картины Васнецова. «Я-то думаю, кто там прячется, а это, оказывается, ты», сказала она, снова усаживаясь в своё кресло. Алёна подняла на неё глаза, но ничего не ответила. «Да чего же это были необыкновенные глаза, небесно-голубые и грустные? дедовы глаза, только гораздо ярче и больше». И Ане показалось, что во всем ее облике, и в фигурке, и в осанке, и в этом взгляде есть что-то царственное. «Вот, один воспитываю», — Кирилл Львович подлил внучке в чашку горячей воды из чайника. Тут Алена оживилась и произнесла нереально тоненьким голосом. «Спасибо, деда, я не хочу. Можно я пойду почитаю?» «Конечно, иди». Дед потрепал ее по голове с любовью, какую было сложно предположить в этом изломанном жизнью человеке. Алена встала и слышно ступая растворилась в темноте между стеллажами. — А где ее родители? — спросила она, как только девушка скрылась из виду. — Вы сказали, что один ее воспитываете. — Мой сын и его жена погибли в автокатастрофе, — горько произнес Кирилл Львович. — Вот и остались мы вдвоем. — Мне очень жаль. — пробрамотала Анна. — И давно это случилось. Год назад. — Очень хорошая девочка, — улыбнулась Анна. Кирилл Львович расцвел. — Просто прекрасная. Она достойна рода Романовых. Анна со Степаном снова притихли. — Опять он о своем. Алена, значит, тоже Романова. Очень интересно. Видя их замешательство, старик развел руками. Да, Алёна, естественно, тоже является потомком последнего российского императора. «Не хотите ли вы сказать, что вы сын одной из дочерей Николая или даже царевича?» — поинтересовалась Анна и тут же запнулась. Нехорошо глумиться над душевно больным. Вопреки её ожиданиям, Кирилл Львович не смутился, а совершенно спокойно ответил. «Нет, этого я сказать не хочу». «А как же тогда?» Видимо, Кириллу Львовичу надоело мучить своих гостей, и он наконец-то соизволил объясниться. Еще в бытность с цесаревичем Николай II после возвращения из Японии в 1891 году познакомился с очаровательной девушкой Натальей Петровной-Кормухиной. Они влюбились друг в друга, их роман продолжался довольно долго, и, как часто бывает в таких случаях, на свет появился плод этой любви – «Мой батюшка», названный в честь своего отца Николаем. Старик достал из нагрудного кармана платок, обтер губы и продолжил. Из соображений престола наследия пожениться они не могли, хотя Наталья Петровна была из весьма знатного старинного дворянского рода. Николай любил сына и настоял на том, чтобы он носил его фамилию. — Позвольте, вы сказали, что сына цесаревича назвали в его честь Николаем, — возродил Степан. «Но у вас же другое отчество — Львович». «Это верно. Меня зовут Кирилл Львович», — с достоинством ответил старик. «Однако настоящее мое имя — Кирилл Николаевич». «Просто мы с вами прекрасно знаем, какое у нас было прошлое. Я имею в виду большевиков. Мои родственники сделали все, чтобы о нашем с отцом существовании не прознала компартия. Иначе один бог знает, что со всеми нами было бы». она очень внимательно слушала Кирилла Львовича или Николаевича и почему-то теперь уже почти не сомневалась в правдивости его слов. Так вот, в целях конспирации мой отец взял отчество своего деда, отца Натальи Петровны, и стал Дмитриевичем. А мне, когда я родился, дали отчество Львович по брату бабушки Натальи Петровны. Вот так я и стал Кирилл Львовичем. Ну а фамилия Романов... А уж фамилии у нас каких только не было. И Петровы, и Сидоровы, и, конечно, Ивановы. Как же без этого? В общем, делали все, лишь бы замести следы. Только в последние годы я взял свою истинную фамилию Романов. И все документы, подтверждающие родство, у меня имеются. Анна была поражена. Она сидит за одним столом с потомком последнего императора России. Недаром старых сразу показался ей необычным, да и внучка его тоже. ну и как вам это нравится?» – спросил Кирилл Львович, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Подождите, вы сменили фамилию на свою настоящую. А почему же тогда не сменили отчество?» – ответил вопросом на вопрос в конец обескураженный Степан. «Да потому что я давно занимаюсь бизнесом, основанным на антиквариате и старинных книгах, и у меня сложилась определенная репутация, которую очень важно сберечь». — Репутация и имя. То есть меня уже много лет все знают как Кирилла Львовича, если бы я сменила еще отчество, это вызвало бы ненужные толки и навредило бы делу. Кто такой Кирилл Николаевич? — Ясно. — Однако давайте вернемся к Бхаласкару, — предложил старик, вдоволь насладившись своим фурором. Так вот, Николай II завещал моему отцу, своему первенцу, часть фамильных драгоценностей, среди которых было и колье с этим камнем. — Зачем? — изумилась Анна. — Он же проклят. — Верно, Николай верил в это. Он ведь был в известной степени фаталистом и суеверным человеком, даже слишком. Кирилл Львович потевал, как бы подтверждая свои слова, и, промокнув платком лоб, продолжил. и он завещал колье своему внебрачному сыну с одним условием. Мой отец должен был отвезти Бхаласкар назад в Индию, найти древний храм и оставить его там навсегда. Царь надеялся, что тогда несчастья, преследовавшие его род, прекратятся, и... — ну почему же он не сделал это сам? — прервала его Анна, забыв про вежливость. — Как вам известно, время тогда было очень смутное, и царь просто не мог поехать сам. Но своих дочерей он возложить эту ответственную опасную миссию не отважился. А царевичу был еще слишком мал, к тому же болен. Тогда почему он не доверил это кому-нибудь из своих приближенных? Дело в том, что Распутин, прознавший откуда-то про камень, предостерег его, что снять проклятие, лежащее на династии Романовых, может только один из них. А мой отец как раз подходил на эту роль, к тому же был здоров, весьма умен и находчив. И что было дальше, когда он получил колье? Кирилл Львович закашлялся и отхлебнул чаю. После того, как царская семья трагически погибла, все стали гоняться за ее сокровищами. Большевики даже завели официальное дело о розыске царского имущества. Но никто толком не мог ответить на вопрос, где они эти сокровища, в том числе и завещенные моему отцу». Семья моей бабушки начала собственные поиски, и с большим трудом удалось выяснить, что еще в 1918 году фамильные ценности были переправлены из царского села в Сибирское изгнание, в город Тобольск. Одна из фрейлин-императрицы рассказала, что видела, как великие княжные и сама Александра Федоровна зашивали украшения в свои корсеты, складывали в наволочки и куда-то отправляли. Потом оказалось, что часть ценностей была отобрана красноармейцами, а частью завладела прислуга. Но среди них бы холоскара не оказалось, иначе такой камень наверняка выплыл бы наружу. То есть ваш отец так и не получил свое наследство? Кирилл Львович повздыхал и обтер губы платочком. Нет, ни колье с пейнитом, ни другие завещанные ему ценности так до него и не дошли. «Ну так это же, наверное, хорошо», предположила Анна. «Если камень проклят, то это к лучшему, не так ли?» «Так да не так», — старик, сморщенный рукой, вращал чашку. «Семья Романовых владела колье на протяжении многих лет, и снять с нас проклятие можем только мы сами». «Значит, оно все еще действует», — еле слышно отозвался Степан. «Именно». «Проклятие все еще давлеет над нашим родом, и я этому живое подтверждение», сокрушенно покачав головой, подтвердил Кирилл Львович. «Мои отец и мать погибли в горах при сходе лавины. Я тогда чудом спасся, но через двадцать лет после страшной и необъяснимой автомобильной катастрофы оказался, как видите, в инвалидном кресле. А потом погиб мой сын и женой, и тоже в автомобильной катастрофе. Причем Алена не поехала с ними в тот день по чистой случайности». Ее задержали в школе». «Какой кошмар!» – прошептала Анна. «Да, сущий ужас. Вот и скажите мне, верить или нет после этого в проклятие пенита». Анна не знала, что возразить. История звучала очень убедительно. «Камень приносит несчастье всем, кто хоть ненадолго оказывается во власти его дьявольской красоты», – продолжил Кирилл Львович. Даже если человек просто на него смотрит, а не владеет им, он уже находится под угрозой. И тут Анна вспомнила, как она в первый раз подошла к стенду с колье, и как через некоторое время ей ужасно захотелось снова вернуться к нему. И она вернулась, стояла и долго смотрела, просто не могла оторвать от него глаз. А потом с ней произошло все то, что произошло. Неужели и вправду проклятый пенит имеет отношение ко всем этим событиям? И особенно быстро и сильно проклятие начинает действовать, если человеку открывается вспыхнувшая внутри камня звезда. Это своего рода черная метка», — мрачно добавил старик. «Она похолодела. Она же видела эту звезду и даже не один раз. У нее и сейчас стояло в глазах завораживающее зеленое сияние в самом центре кроваво-красного камня». «Вас не затруднит подождать?» — вдруг засуетился Кирилл Львович. — Да нет. — Ну, вот и хорошо. Я сейчас кое-что принесу, а вы пока книжки посмотрите, — заторопился старик, махнув рукой на стеллажи и покатился по проходу. Потом завернул налево, и скоро где-то в глубине магазина хлопнула тяжелая металлическая дверь. — Вы ему доверяете? — шепотом спросила Анна, в глазах которой все еще стояла вовсе уже не казавшаяся ей такой прекрасной, как на презентации звезда. Степан холодно улыбнулся. «Я, Анечка, никому не доверяю». «Опять это Анечка», — подумала она и вслух спросила. «Неужели совсем никому?» «Совсем», — покачал головой Степан. «Так, знаете ли, легче жить». Она посмотрела на него, как на чудовище. «Ну, не такой уж я ужасный», — взмолился Степан. «Вот поживете с моей, тоже поймете, что, к сожалению, дружить, как кот Леопольд, со всеми невозможно. В конце концов, и ваш Оскар Уальд говорил, что настоящий друг зарежет тебя спереди». На самом деле она знала по собственному опыту, что иной раз не только посторонним людям доверять перестаешь, а даже самым близким верить опасаешься. С бывшим мужем у нее примерно так и произошло. Тем не менее, она не желала превращаться в железную леди, хоть оглашка и тянула ее все больше в эту западню. В глубине души она хотела доверять людям, как когда-то, так хотела аж до слез. А мультик про катали Апольда, кстати, был ее самым любимым в детстве. «Я вас понимаю», — сказала она отметив про себя, что он запомнил фотографию Уальда у нее на холодильнике. Степан уставился на нее с удивлением. Странно, он ожидал, что она сейчас начнёт читать ему морали и говорить всякие банальности, типа бесцветлого чувства доверия и жить не стоит. А она, я вас понимаю. — Что вы так на меня смотрите? — усмехнулась Анна. — Разочарованы? — Вовсе нет. Скорее радуюсь. И он действительно радовался, сам не зная чему, но радовался. То ли тому, что она его понимает, ведь давно уже не мечтал встретить такую женщину, то ли ещё почему-то. Анна встала и направилась к стеллажам. Даже в этот, казалось бы, совсем неподходящий момент ей хотелось пощупать, полистать книги. И потом надо же как-то отвлечься. На полпути ее нога зацепилась за толстый провод, протянутый прямо по полу, и она упала бы, если б не Степан. Он среагировал молниеносно, тут же подхватив ее. «Ой, спасибо!» Прикосновение его сильных рук отозвалось дрожью по всему ее телу. «Надо быть осторожней!» вжурил Степан и аккуратно поставил ее на пол. «Вы можете меня отпустить», — сказала Анна. А он все держал ее за талию, неуместно долго, затем спохватился и отпустил. Анна, смутившись, бросилась к нижним полкам, вытащила первый попавшийся том, оказавшийся сборником стихов Амара Хаяма, но открыла страницу и не поверила своим глазам. «Быть может, алость розы, застывший пурпур винт?» «Вино в прозрачном кубке, расплавленный рубин». Она прочла эти строчки вслух. «Милое стихотворение», — саркастически заметил Степан. «Особенно про кубок». И тут до них донесся странный, ни на что не похожий звук. Через мгновение он повторился.